Но ради удовлетворения дела, которым занимался, у таких солдат частенько поначалу все складывается через пень колоду, но потом они привыкают держать себе в руках. Буря свидетельница, жизнь самого долинара изобиловала крутыми поворотами. Они с Навани продолжили медленно спускаться по тропе. Вдовствующая королева этим вечером выглядела блестяще. Сапфиры сапфировые ее волосах мягко светились в сумраках. Навани любила такие прогулки.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 «Удерживая королевство от распада, ты превращаешь себя в мишень. Если бы все рухнуло, Леткар разбился бы на княжество. Быть может, он оставил бы нас в покое». «А потом пришла бы буря». Негромко ответил Долинар. «Одиннадцать дней». Навани в конце концов кивнул и отстранил, и взяв себя в руки. «Ты прав, конечно. Просто... Такое со мной в первый раз».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 «Прости, наверное, это слишком трудный вопрос с учетом того, кто его задал». Навани спрятала платок, которым промокнуло глаза. «Извини. Я знаю, ты не любишь о ней говорить». Вопрос не был трудным. Долинар просто не помнил свою жену. Как странно, он неделями мог не замечать дорог в своих воспоминаниях. Перемену, что использовала его вдоль и поперек, оставила в заплатках.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 Долинары на повернулись, глядя на проезжавшие мимо кареты, направлявшиеся к расположенному неподалеку першественному пруду, где в ночи светились мягкие фиолетовые фонари. Князь прищурился и разыскал взглядом приближающуюся карету Рутара. Тот потерял все клинки, кроме собственного клинка. Все, что произошло недавно, позволило отрубить с правой руку, но оставалась голова с ядовитым жалом. Прочие великие князья представляли собой не меньшую проблему, чем садис. Они сопротивлялись Долинару, потому что хотели, чтобы все и дальше было легко. Аристократы никак не могли насытиться богатствами и интригами. Пиршество с их экзотическими явствами и роскошными нарядами – лучшее тому подтверждение. В преддверии возможного конца света Олети устроили вечеринку. «Ты не должен их презирать», – заметила Наванья.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 Что ж, эти двое никогда не перешли бы на сторону Долинара. Они были самыми сильными сторонниками Садиаса. Беседа прервалась, когда приблизился Долинар. Великий князь Вама прищурился в тусклом свете. Окинул его взглядом с ног до головы. Позади круглолицого вельможи стоял виночерпий с бутылкой какого-то экзотического алкоголя. Вама часто приносил собственные спиртные напитки на пиршество, независимо от того, кто их устраивал.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 Вама опять начал говорить, но его глаза метнулись в том направлении, и раздался новый, более громкий взрыв смеха. Долинар вынудил себя посмотреть в ту сторону и увидел женщин, которые прикрывали рты ладонями, и мужчин, которые маскировали восклицание кашлем. Вялая попытка соблюсти алитийские приличия. Долинар снова глянул на Ваму. «Что происходит?» «Прости, Долинар».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 «Что здесь происходит?» Требовательно спросил их князь Холин. «Першество!» Ответил Садиас и сунул в рот кусочек фрукта. «Очевидно же!» Долинар тяжело вздохнул, посмотрел на Ладара. длинношеева и лысого, с усами и пучком волос под нижней губой. «Тебе стоило бы постыдиться!» прорычал ему Долинар. «Мой брат когда-то называл тебя другом!»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 Кто мог знать, что происходит? Элокар, похоже, опаздывал на собственный пир. Не было ни Тэшаф, ни Хала. Они, несомненно, еще появятся, раз уж генерал теперь стал осколочником. Наверное, стоило перейти на другой остров, где собрались Светлоглазы рангом пониже. Он направился в ту сторону, но остановился, услышав кое-что. «О, светлор-табарам!» воскликнул шут.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 — крикнул Шут. — Еще одно! Последнее оскорбление! Я ставлю его в покое! Они продолжали идти. — Лорд-Тамарам! Шут стал поклонился и продолжил с мрачной торжественностью. — Мое вам почтение! Вы впрямь такой, каким кретины пониже рангом вроде Садиаса лишь мечтают сделаться! — Бумаги! Спросил Далинар, демонстративно игнорируя его. Это записи о твоих переживаниях. Негромко сказала Марам. О том, что происходит с тобой во время бури. сделанные самой светлостью на вани. Далинар взял бумаги. Его видение. Он поднял голову и увидел, как на острове собираются небольшие компании. Болтают и смеются, поглядывая в его сторону. Понятно.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 Даже если от этого и больно. А предполагаемый вестник? Поинтересовался Долинар. То, что я попросил тебя сделать. Я все еще веду расследование. Долинар кивнул. Меня удивило, заметила Марам, что ты поставил раба во главе своей гвардии. Он посмотрел в сторону специально отведенного соседнего острова, где располагались охранники Долинара и прочие телохранители и прислужники включая многих учениц, присутствовавших на Перу и высокородных леди. Совсем недавно мало кому пришло бы в голову взять с собой на Перохрану. Теперь на острове полным-полно народа. Капитана Каладина там не было. Он отдыхал после своего тюремного заключения. «Он хороший солдат», – мягко проговорил Долинар. «Просто у него осталось несколько шрамов, которые никак не хотят заживать». «Видалев свидетельница», – подумал он.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 Она перевела дух словно, пытаясь успокоиться. Далинар, они пытаются растоптать все, что осталось от твоего доброго имени. Я понимаю. Откуда у них это? Поинтересовался Амарам. Украли вне всяких сомнений. Сказал Далинар, кое-что понимая. Навании и мои сыновья всегда под охраной. Но когда они покидают свои покои, остаются в каком-то смысле незащищенными.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 «Наваня, успокойся!» Долинар положил руку ей на плечо. «Как ты можешь такое говорить?» «Потому что это ребяческий поступок людей, которые решили, что я могу расстроиться из-за правды». «Но комментарий! изменение, Они сделали все возможное, чтобы опозорить тебя! Они даже исказили ту часть, где ты предложил свой перевод на пево Зари! Это...» «И поскольку я не боюсь ребенка с оружием, которое он не в силах поднять...»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 А сам запрыгнул на стол, взял с одной рукой за фонарный стол рядом со столом и окинул взглядом небольшую толпу. Перед ним были самые важные люди Алиткара. Те, кто не следил за великим князем, повернулись и потрясенно уставились на него. Он увидел, что на остров спешат от долины светлый шалан. Видимо, они только что прибыли и услышали, о чем все сплетничают. Долинар посмотрел на собравшихся. То, что вы прочитали! Заорал он. «Правда!» Воцарилось ошеломленное молчание. Выставлять себя на посмешище таким образом в Алиткаре было не принято. Однако Долинар лишь следовал роли, которую ему выделили в вечернем спектакле. «Комментарии добавлены, чтобы обесчестить меня!» Продолжил Долинар. «И тон записей на Ване изменили. Но я не стану скрывать то, что со мной происходит!»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 Снаружи, за маленькими реками, теперь они светились синим. Сферы заменили, когда взошла вторая луна. Катилась прочь королевская карета, унося и лакарой на к расположенному неподалеку пику, где носильщики должны были в паланкине доставить их на вершину. Адалин тоже удалился, отправившись провожать шалан в лагерь Сибореаля, который располагался достаточно далеко.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 «Да, Долинар Холин, он самый». «Я не хочу им быть». «Светлорд, со всем должным уважением это не очень-то похоже на правду. Ты ищешь власти? Ты берешь ее и отпускаешь с значительным трудом». Долинар опустил голову. «Не печалься. Настала эпоха тиранов. Сомневаюсь, что этот край готов к чему-то большему. Поэтому благожелательный тиран предпочтительнее катастрофы в лице слабого правителя». «Возможно, в другом месте, в другое время. Я первым осудил бы тебя, не пожалев плевков и желчим. Но сегодня и сейчас я восхваляю тебя как того, в ком нуждается мир». Долинар покачал головой. «Я должен был позволить Локару править, как он сочтет нужным. Зря вмешался. Потому что он король». «Это некий священный пост? Божественный?» «Нет»